Станислав Сергеев Серия Достойны ли мы отцов и дедов. Книга 4. Памяти не предав. Пролог. Бойцы зондеркоманды СС Дэмернг Сумерки под командованием Гаупштурмфюрера Готлиба Ренца, как тени бесшумно передвигались по лесу в поисках противника камуфляжная экипировка, закрашенные зеленым гримом лица, пучки травы и веточки деревьев, искусно закрепленные на одежде и касках, делали бойцов элитного подразделения СС практически невидными на фоне растительности. То, что в этом лесном массиве скрытно работает крупное германское военное подразделение, знало только высшее руководство имперской безопасности. Для оперативного прикрытия а в случае необходимости силовой поддержки в 10 километрах от места действия проходило вроде как переформирование четырех батальонов моторизованной бригады СС стандарт СС Адольф Гитлер», понесшей серьезные потери во время летней осенней кампании на Украине. Командованию Лейб бригады СС было дано жесткое распоряжение на полное и беспрекословную поддержку действий зондеркоманды Гавштурмфюрера Ренца. Никто из офицеров Лейфштандарта СС ничего не понимал, но личное распоряжение Рейхсфюрера СС, подкрепленное указанием руководителя Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, говорило о серьезности ситуации. Уже несколько дней бойцы бригады ночевали в поле возле танков, бронетранспортеров и машин, чтобы по первому сигналу двинуться к громить неведомого противника, которого в лесах Украины искало элитное подразделение. В качестве подтверждения серьезности ситуации помощь таким странным образом сформированной войсковой группы были приданы несколько авиаподразделений Люфтваффе, состоявших из воздушных разведчиков, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей. Для особой мобильности была выделена специальная группа парашютистов и два военно-транспортных Ю-52, которые также ожидали команды для принятия участия в особо секретной операции. Кто противник, чем вооружен, как с ним бороться, никто из привлеченных офицеров и солдат войск СС не знал. А вот гауптштурмфюрер Ренц как и четыре командира под команд его зондеркоманд, были в курсе. Две недели назад его и еще четырех офицеров вызвали в Берлин, где лично в отдельном кабинете обер-группенфюрер СС проводил инструктаж. То, что в условиях строжайшей секретности им было сообщено, повергло в шок одних из лучших бойцов Германии. Сейчас, осторожно пробираясь по лесу, Страясь не шуршать опавшую листу и не наступать на ветки, Готли Брэнс вспоминал рассказ обергруппенфюрера СС, начальника Главного управления имперской безопасности. «Расскажи такое, кто другой, Рэнс бы просто пристрелил наглеца». Но тут был сам Рейнхард Гейдрих, легенда СС. «Германия проиграет. Трудно в такое поверить» когда скоро начнется штурм русской столицы. Но оснований не верить руководству у пюрера не было. Пришельцы из будущего, неизвестный портал из которого появляются танки и уничтожают немецких солдат, бесшумное оружие, радиостанции у каждого солдата, приборы ночного видения, ручное противотанковое ракетное оружие и многое другое. Звучит фантастически. Но и этих русских из будущего можно убивать. Поэтому они, лучшие солдаты Рейха, сейчас вышли на тропу войны. Они найдут и будут уничтожать хоть черта, если это нужно будет для Рейха. Оказалось, что пока Абвер играет свои шпионские игры и пытается договориться с пришельцами, немецкий гений под руководством партии фюрера смог создать приборы и найти место, где находится выход из будущего и откуда должен появиться противник. Как сказал обергруппенфюрер, именно эти русские повинны в недавних неудачах вермахта на фронтах в гибели командира моторизованной дивизии СС Райх Пауля Хаусера подло убитого в небольшой русской деревне под Могилёвом. К сожалению, аппаратура не давала точных координат и часто ошибалась. То она показывала, что выход вроде как находится на контролируемой окружёнными русскими территорией под украинским городом Борисполь то в этом лесу севернее русских позиций километров на 20 где они сейчас находятся тут сигнал был сильнее и мощнее правда появлялся изредка что говорило о не постоянном режиме работы портала из будущего но тем не менее зондеркоманда СС Ренца в составе которой были три технических специалиста старательно и осторожно прощупывали район стараясь никак не выдать себя, прекрасно зная возможности пришельцев. Основные разработчики поисковой аппаратуры из научной группы СДН находились под усиленной охраной в небольшой украинской деревеньке, где солдаты из ЛИП-штандарта СС в целях безопасности быстро вычистили все местное население. Всем частям было строго-настрого запрещено выходить в радиоэфир. По мнению специалистов, именно так русским одлось под Могилевым отлавливать и уничтожать группы частей СС, проводивших поиски. Были разговоры об изобретении в будущем невидимых костюмов. Но все, кто был причастен к тайне, старались в это не верить, прекрасно понимая, чем это будет чревато для будущего не только Рейха, но и всего цивилизованного мира. Орды невидимых и безжалостных варваров, безнаказанно творящих зло на территории Германии, это будет ужасом, и никто не хотел допустить такого развития событий. Рэнс залег в кустах на крыле небольшой полянки, положив перед собой МП-40, поглядывал, как осторожно крадутся вперед пять следопытов, изучающих любые следы пребывания противника. Услышав сзади тихий шорох, он чуть повернул голову, увидев периферийным зрением Характерный камуфляж своего бойца, который максимально незаметно подобрался к нему и, наклонив голову, прошептал на самое ухо. «Герр Гауптштурмпюрер! Есть сигнал! Впереди, чуть левее, расстояние не более двух километров!» По характерному дефекту речи, Ренц узнал своего негласного ординарца, ротенфюрера Венцеля, которому еще во время боев в Херсоне ним выбило несколько зубов и из-за того что их группы постоянно кидали на разные участки фронта и просто не было времени он все не мог попасть к нормальному нормальномудантисту исправившим бы этот дефект. габштануфюрер поднял руку и несколько кустов в радиусе нескольких метров чуть колыхнулись, показывая что замаскировавшиеся бойцы зондеркоманды готовы к действию. показалв ладони он легко махнул рукой и этого было достаточно, чтоб как в немом кино практически бесшумно расплычатые фигуры начали двигаться в указанном направлении все это сопровождалось только воем ветра в верхушках деревьев и артиллерийской канонадой, которая уже несколько дней непрерывно раздавала со стороны борисполя где отчаянно оборонялись окруженные советские части русские же с которыми ему предстоит свистнуться хорошие воины умные обученные Имеющие боевой опыт и единственная возможность их победить, это ударить врасплох и захватить количество, ведь они, как правило, небольшими группами, по 6-8 человек. А тут как раз и важно, кто кого первый услышит, подготовится и ударит. И главное, они не знают, что их ждут. Напряжение передалось всему отряду. Но тут собрались несопливые новобранцы и восторженные мальчики из Гитлер-Югенда. Это был действительно отборный отряд. Движения бойцов стали более плавными, нигде не треснет поломанная ветка, лишь изредка где-то тихо-тихо зашелестит опавшая листва, и все. По цепи с помощью знаков передали, что противник обнаружен, и зондер команда, как огромный удав, стала опутывать находку кольцами своих бойцов. Все это продолжалось не один десяток минут, когда узел стал потихоньку затягиваться. Рэнс выдвинулся вперед с верным венцелем, который неотрывно двигался чуть позади, и залег возле ствола поваленного дерева, покрытого мхом. Вот они, воины будущего. Враг, который смеет становиться на победном пути немецкой военной машины. До противника было метров тридцать, но Рэнс не смог себя пересилить и, подняв бинокль, стал рассматривать в деталях врага. Одетый в необычный камуфляж в виде небольших маленьких квадратиков разного цвета, высокие ботинки на рифленой подошве, несмотря на свою грубость, ступали мягко и тихо. Камуфлированная система из многочисленных кармашков и клапанов удобно распределяла весь вес магазина и снаряжения так необходимо вреде по всему телу, при этом не стесняя движений Раскрашенные зеленым и коричневым цветом лица, необычные по виду легкие и прочные шлемы, черные перчатки, явно военного назначения, предусмотрены не только для защиты рук от перегретого оружия, но и для рукопашного боя, когда ладонью можно остановить лезвие ножа. И главное оружие с длинными толстыми стволами и с оптическими прицелами, А за спинами у всех висели странные трубы, что, скорее всего, были ручные ракетные установки, про которые так много рассказывали специалисты. Но главным были движения и глаза. У него в подчинении великолепные солдаты. Но сейчас перед ним, среди деревьев, двигались опасные. Да очень опасные твари, которых нужно только уничтожать. Бойцы противника грамотно контролировали пространство вокруг себя, перемещаясь как бы от прикрытия к прикрытию, при этом не сбавляя темпа движения. Видимо, ненависть, злоба и зависть создают что-то такое, что другой человек может почувствовать. Один из пришельцев чуть приостановился, внимательно рассматривая дерево, под которым лежал Рэнс, как бы ощущая идущую с этой стороны волну чувств и больше на инстинкте, чем разведел эсэсовцев, шепнул в небольшой проводок, закрепленный на шлеме. Произошло что-то необычное. Вот они были перед ним, 10 человек, и вот они как тени исчезли. Нет, это не было чудом. Просто лучше продуманная рассветка камуфляжей и подготовка личного состава сделали свое дело. Кто-то из солдат отряда Ренца не выдержал и выстрелил и тут же по-русски ударили пулеметы и автоматы. Лес сразу наполнился грохотом и запахом сожженного пороха. У Лиди оказалось минимум пятикратное преимущество. И судя по тому, как бойцам зондер команды удалось задавить огнем пришельцев, у них были неплохие шансы на успех. В это же время в эфир пошли кодированные сигналы, и в десяти километрах сотни солдат бригады Липштандарт СС Адольф Гитлер грузились в машины, бронетранспортеры и в сопровождении танков двигались в этот район. С аэродрома взлетали самолеты с парашютистами, и под охраной истребители Люфтваффе направлялись к месту боя. В сторону противника полетели гранаты, ну и в ответ они получили неожиданный отпор, перед позициями эсэсовцев Грохнули громкие взрывы, сопровождающиеся ярчайшими вспышком. На время слепшие солдаты прекращали стрелять. Этим и воспользовались русские. Из-за деревьев что-то хлопнуло, и в сторону позиции пулеметчика ворванули огненные стрелы. Громкие взрывы и огненное пламя буквально слезнуло семь человек. Русские стреляли, конечно, в ответ, но на фоне грохота боя это почти не ощущалось. «Ну вот», — замолчал один пулеметик. Потом еще один. Рядом захрипел Венцель и Гауп, что он фюрер Ренц, голову с удивлением, увидел, как его ординарец катается по земле, зажимая брыжущую из прострелянного горла кровь. Ни о какой попытке взять пленных не может быть речь, Только уничтожать. Снова полетели гранаты, и вокруг деревьев, где залегли русские, захлопали разрывы. Не выдержав такого напора, Противник стал отходить, но под огнем превосходящего противника это было нелегко. Пара человек остались прикрывать отход, но это дало всего лишь несколько секунд, дополнительно отступающим. Один из пришельцев пытался вытащить своего товарища, но обозленные потерями эсэсовцы безжалостно расстреляли обоих. Еще несколько раз в сторону наступающих немцев полетели огненные стрелы раз за разом буквально сжигая людей, но это уже была агония отряда пришельцев. Благодаря выдержке и подготовке все же удалось вырваться четверым, которые в мастерстве прикрывая друг друга стали отходить, отстреливая всех неосторожных и особенно энергичных преследователей, но тем не менее на изрытой взрывами земле замерло шесть окровавленных тел в непривычной форме и с необычным оружием. Отправив за отступившими русскими под команду унтерштурмфюрера Шульта, которому впоследствии должны были присоединиться солдаты 2-го батальона Легштандарта СС, сам с основными силами бегом двинулись в сторону портала, где шел бой, оставив на месте боя более 20 погибших и раненых бойцов зонтеркоманды.